Канарейка пересекла комнату и запела, сначала без слов, как будто передавая свои желания голосом, потом более воодушевлённо. Хоть пела она и не громко, я всё равно её слышала, и это меня сильно беспокоило. Я перешла в другой конец камеры и прислонилась к стене. Звуки всё ещё достигали меня, так что я установила между нами завесу из насекомых и заставила их жужжать и стрекотать, изменяя звук, пока тот не начал заглушать песню. «Что думаешь?» – спросила меня Рейчел. «Хаос», — сказала я. «В идеальном случае хаос без нас в его центре». Рэйчел кивнула. «Значит, без собак. При таком скоплении паралюдей собаки вряд ли протянут больше пары минут». «Да. Давай не будем ими слишком рисковать». «Как мило», — сказала призрачный сталкер с совсем небольшой примесью сарказма. «И как вы будете устраивать весь этот хаос?» «Что бы ты там ни задумала, давай скорее», — прозвучал голос сплетницы. Я собрала Рой в водяное скопление, включила нож, нитью я обвязала рукоять, потом подняла нож в воздух. «И что ж ты делаешь?» – спросила Акова. Судя по голосу, ей было и правда интересно. насекомые перестали удерживать нож, и я очень аккуратно подхватил его за рукоять, затем вытащил руку из Роя. «Была одна идея, но не сработает. Рой слишком заметен». «Летающий нож смерти?» – спросила призрачный сталкер. «Типа того». «Но нужно что-то ещё», — сказала я и отключила Марьева, которая рассыпалась в виде дыма. «Хранительница?» Я ощупала окружающее пространство Роем. Она зашла прямо в него и дала почувствовать медленные движения руки. «В общем, и целом, ты можешь справиться с большинством тех, что там есть». Она медленно пролетела сквозь Рой. Движение головы. Она ей качает. Привычное ощущение разочарования. «У нас есть инструменты. лон, нож, собаки, хранительница». «Мой Рой, но в целостные планы они не складываются». Толпа теперь топала ногами в едином ритме. Если кто-то и был против, если кто-то и не хотел, чтобы безруковый мужчину линчевали, то перед лицом такой ярости он не мог ничего сделать. Как возможно сказать что-то против, защитить его? Об этом страшно было думать. «Он их взвинчивает, чтобы всё здесь разгромить», сказала сплетница. Раздался грохот, я повернулась к телефону, Облако пыли, возбуждение толпы. Кто-то только что разрушил камеру или несколько камер. Если они продолжат это делать, то очень скоро доберутся и до вас. Добавила сплетница. Я зажмурила глаза. Надо попробовать, сказала я. Призрачный сталкер, уходи. Уходить? спросила Призрачный сталкер. Найди удобную точку обзора подальше от толпы. Будь готова. Твои цели особый случай 53. Когда дам команду, постарайся выбить столько, сколько сможешь, но не подвергая себя особой опасности. Меня трогает твоя забота о моем благополучии, Эберт. Сказала она. Досадно будет, если тебя из-за меня убьют. Сказала я. Будут потом мыслишки досаждать, что из-за того, что между нами было, я послала тебя на самоубийственное задание. А ещё мы не можем позволить себе никого потерять, потому что я не хочу, чтобы бессмысленно гибли люди на нашей стороне. Так значит, дело в гордыне? Сказала она. «Мелочная и глупая гордыня, порожденная идеей, что исход всей этой заварухи зависит от тебя? И, возможно, в страхе, что ты потеряешь слишком много хороших солдат? Пофиг», — сказала я. «Можешь трактовать как хочешь. Я так понимаю, ты собираешься потребовать, чтобы я стрелял транквилизаторами?» — спросила она. «Потому что не хочешь, чтобы кто-нибудь умер зря?» «Нет», — сказала я. Меня вспомнился тритон и уникальная физиология 53-х. «Боевые болты». Она издала тихий смешок и посмотрела на арбалет. Затем привычными натренированными движениями начала его заряжать. Забавно, как всё получается. Во-первых, вот это. То, что я больше не могу предсказать твою реакцию. А ведь это только лишь ты. Когда я умру, меня некому будет оплакивать. Семье всё равно, друзей не осталось, даже товарищей по команде. Мне остаётся лишь утешать себя тем, что если я умру, то одна из стрёмной депрессивной заучки из моей школы будет досадно. «Я бы сказала что-нибудь, что тебя поддержит», — произнесла я. Например, что ты значишь для меня больше, чем ты думаешь, и что ты важна кому-то ещё. Но не думаю, что ты мне поверишь». «Не поверю», — сказала она, отведя взгляд. «Неважно. Я залезу по лестнице куда-нибудь повыше, выснусь наполовину из стены и буду оттуда стрелять. Буду готова через минуту». Затем она ушла, прошла сквозь стену в сторону ближайшей лестницы. «Ты это серьёзно, Рой?» — спросила чертёнок. «Беспокоишься о ней? Хочешь поддержать?» «Ну да». «Ответила я. Сейчас нет смысла врать». «Ты слишком легко прощаешь», — сказала она. Ещё один удар сотряс комплекс, освещение снова мигнуло. «Они уходят». «Мы тоже, как только канарейка закончит». «Знаешь, Алика это всегда бесило», — заговорила чертёнок. «Что ты не умеешь помнить обиды, и когда приходит время выбирать врагов и союзников, ты слишком фокусируешься на настоящем. Мне даже приходилось тебя защищать». Я почти не слушала, пытаясь концентрироваться на Рои, определяя места, где он мог действовать и где не мог, отслеживая, куда направлялись отдельные заключённые. Но последнее предложение застало меня врасплох. Ты меня защищала? Для него это была резинда и клер. Rise and death», — Поправила сплетница. Да, оно самое. Его папочка испортил его. Это давало ему что-то вроде внутреннего пламени. В то время как внутри у него оставались лишь угли. Понимаешь? Стремление двигаться вперёд, что-то делать и чего-то достигать. Стать злодеем, чтобы однажды возможно уделать старика, стать главарём. Для него это было единственной причиной вставать по утрам, если не считать простых жизненных удовольствий. Мои родители тоже творили со мной херню, но это было иначе. Тут не злость, тут просто куча печали. Ага. Сказала, я не знаю, что ещё добавить. Так что мы поссорились. Самое близкое к ссоре, что у нас было с этим мудаком. Ну да ладно, если уж Рэй такая всё добрая, то я тоже буду. Это будет моё доброе дело на этот день, раз уж всё равно хуепинаю и ничего вам сообщить. Ты слушаешь, Сталка?» «Сталка?» Как же странно было узнать в голосе из наушников Софию. «Значит, да. Регент не рассказал о том случае, когда он тебя контролировал». Канарейка прошла сквозь мой рой, она молчала и, судя по взгляду в сторону, она не хотела прервать чертёнка. «Он привёл тебя домой, устроил тебе неприятности, поссорил с матерью. Вся эта ситуация с тем, как он подстроил твое незавершённое самоубийство». Я замерла, свет снова моргнул, земля дрогнула, но я даже не шелохнулась. Но я не буду, как Лун говорит, лепетать. Он был там, разумеется, и рассказал потом мне. Ну, разговор по душам, между нами двумя. А мы личности довольно бездушные, вот и поняла, да? Нас сложно смутить, так что и скрывать нечего. Можно делиться всем на свете, делиться самими собой, просто разговаривая. Это прозвучало как вопрос, как будто она сама не была уверена и ждала, чтобы кто-то согласился. Я вспомнила, как регент ею управлял, как захватил её своей силой, вот уж правда делились сами с собой. Он не слишком понимал собственные чувства. Как мне кажется, чувства у него были, но он просто их не замечал. Наверное. Так что только когда он закончил, ему пришла мысль, что может быть он зашёл слишком далеко и ронял глубже, чем собирался, потому что его кое-что раздражало. Вот ты вместе со своей семьёй, и он ощущает твои чувства и совершенно точно знает, что ты этого даже не понимаешь. Точно так же, как он слеп к собственным чувствам, «Так ты слепак, к чувствам людей вокруг». «Вывод какой-то будет». Голос призрачного сталкера. «Что ты лепечешь? Так что поверь мне. И поверь ленивому придурку, который контролировал твое тело. Твоя мамочка тебя очень любит, сталка». Повисло молчание. Потом. «Ясно. И это всё, что ты скажешь? Я вот реально всё это тебе рассказала, а ты такая «Ясно?» Спросила чертёнок. Она не обратила внимания на молчание перед ответом призрачного сталкера». Не поняла того, что эти слова затронули такию на каком-то глубоком уровне. А возможно, Софии просто нужна была секунда, чтобы понять, о чём речь. «Никаких пререканий», — сказала я, чтобы не дать начать перепалку двум нашим самым нестабильным соратницам. «Канарейка?» «Они готовы». «Отлично. Рэйчел, Голем, Акова, когда мы будем двигаться, ваша задача — мешать нашим врагам. Будете отвлекать, защищать основную группу, защищать нас, пока мы бежим». «Рэйчел...» «Держи собак в таком размере, чтобы они могли выдержать пару ударов, но всё же смогли добраться до лестницы». «Лон?» Ответа не было. Я ощущал его в коридоре, прямо в центре, где он выходил в основной зал с заключёнными остальными камерами. Вместо ответа он развернулся. Возможно, он не мог слышать через наушники. И всё же он меня услышал. «Не думаю, что он знает, как пользоваться системой связи», сказала сплетница. «Или знает, но изменился так сильно, что это создаёт проблемы». «Лон?» Сказала я. «Эти трое нас прикроют. У тебя достаточно опыта. Ты уже больше десяти лет варишься среди кейпов, и я не стану говорить тебе, что делать. Так что покажи всё, что сможешь, или делай то же самое, что и остальные трое. Тебе решать». Ответа не было. Может быть, он так и не справился с системой связи. «Вы так спокойны», — сказала Канарейка. «Большинство. Только Лун, похоже, нервничал». Лун, стоящий в коридоре, жил кулак. Она рассердила его этой фразой. «Я дрожу». Продолжила канарейка. В её странном мелодичном голосе звучал страх. «Из-за этих рукавиц не видно, но я дрожу». «Ничего», — сказала я. «Не переживай». «Я...» Она нервно рассмеялась, голос дрожал от эмоций. «Я не могу не переживать». Бывало и хуже. Все из нас бывали в ситуациях и похуже. «Мне от этого не легче. Мне кажется, что, может быть, я правильно поступила тогда, когда решила не участвовать во всех этих кейповских делах». Я облажалась, а ставки сейчас взлетели до небес. «Расслабься», — сказала я. «А если не сможешь, ну просто напомни себе, что мы тебя прикроем». «Никто из нас не даст новичку умереть». «Это не слишком вдохновляет», — сказала она. «Должно вдохновлять», — сказала я. Пол дрожал, кто-то неподалёку крушил руками секцию камер. Я чувствовала, что покров отступал, слепое пятно смещалось. Я ощутила нетерпение, Временные на исходе, Я ещё ничего не подготовила. Я развела Руи в стороны, чтобы посмотреть на наших пленников. Втрое, сказала я, они подняли головы. Бротта, Броттотик!» — прорычал самый здоровый. «Тихо!» — приказала я своим самым волосным голосом. Он жал челюсти и поджал губы. Он вообще осознаёт, что подчиняется? «Я вам не враг. Прекратите считать меня врагом и послушайте!» Сказала я и отметила, что они слегка расслабились. «Кивните», — сказала я в качестве эксперимента. Все трое в разнобой кивнули. «Голем, отпусти их», — сказала я. Голем создал новые руки и разломал ими старые. Вся троица состояла неподвижно и казалось слегка не в себе. Я повернулась к самому крупному. «Какие у тебя силы?» Он, кажется, смутился. «Расскажи мне о своих силах». «Я плотный», — ответил он. «А». Я протянула в его сторону дезинтегрирующий нож. Он заторможенно отдёрнулся и замер в испуге. Я развернула нож рукояти в его сторону. Он продолжил испугуно пялиться на оружие. «Успокойся», — сказала я. Он очень медленно и очень заметно расслабился. «Внушение действует даже на непроизвольные реакции». Сейчас он выглядел всё ещё нервно, но далеко не настолько испуганно, как раньше. Или, может быть, внушение действует только на управляемые, внешние выражения непроизвольных эмоций? «Возьми», — сказала я. Он взял нож. «Спрячь его». Он спрятал. «Теперь не двигайся и не бойся». Он замер. Ам, сказала Канорейка. «Тут такое дело...» «Какое?» — спросила я. Они не настолько под воздействием, как мой бывший, но... Они воспринимают команды очень буквально. Даже сейчас». Я посмотрела на плотного мужчину. «Ладно, тогда... Можешь двигаться, чтобы дышать». Прервала меня Канорейка. Мужчина громко выдохнул. «Теперь не реагируй», — сказала я ему. По моему приказанию, под его тюремную форму заползли летающие насекомые, они тащили за собой шелковые шнуры, которые неплотно обмотали вокруг его рук и ног. Как я ему приказала, он не реагировал. Я немного подумала, потом добавила шнура про запас сотни метров. В этой камере ничего не было, только пара человек, решивших уединиться. «Доберись до безлюдного места, где тебя никто не сможет увидеть. Подожди, пока выключится свет» и отключи предохранитель на ноже». Он посмотрел на меня так, как будто ничего не понял. «Мой бывший вел себя так же, а потом взял и все исполнил без моего ведома», сказала Канарейка. «Я думаю, это тоже послушается. Тогда можешь идти, забудь о том, что здесь произошло». Он ушел, я посмотрел на оставшуюся пару. «А вы двое, снимайте рубашки». «А мне нравится ход твоих мыслей!» Прозвучал из наушников голос. «Чертенок, помолчи». «Сказала я. Мы выдвигаемся, будь готова». «И выдвижение начинается с эротики. Я не жалуюсь». Она ненавидит, когда её игнорируют, но зачем-то постоянно на это напрашивается. «Подумала я. Сядьте в коридоре. Там, где сейчас шипастый чешуйчатый мужчина. Скажите ему, чтобы шёл сюда. Если кто-то будет рядом, целуйтесь. Заявите ему, что он мешает личным делам. Рассердитесь». «Мне это не нравится», — сказала Акова. как это стрёмно». А Лучше так, чем если лун порвёт на куски или сожжёт тех, кто сюда случайно заглянет. Ладно, если нужно сказать точнее, то, по-моему, это напоминает изнасилование. Я нахмурилась. «Не нужно целоваться по-настоящему», — сказала я мужчинам. «Просто изображайте, насколько сможете». Оковы кивнула, а остальные уже выдвигались.